Глава 11. Вы только представьте. 22. Разрушение Мелоса произошло в ту пору затишья, что носило название «Холодной войны». После того, как пал в сражении блестящий спартанский генерал Брасид, противившийся миру, поскольку своим успехом и репутацией он был обязан войне, и после того, как в том же сражении погиб Клион, противившийся миру,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 они одумываться не стали. Восстание Метилены произошло во время войны, в год, когда Афины терпели ужасные поражения. Разрушение Мелоса имело место в спокойной, мирной обстановке. Афинине прибыли к Мелосу на тридцати своих кораблях, прихватив еще шесть с Хиуса и два с Лесбоса, высадили на остров двенадцать сотен гоплитов, три сотни лучников и двадцать конных стрелков из самих Афин,